«Соня, ты как Маша-растеряша». Мама зашла в комнату и подала звонящий телефон. «О, точно. Кажется, она забыла его в гостиной или даже в ванной. День выдался суматошный. Одна только финальная примерка платья заняла добрых три часа. А потом маникюр, педикюр, спа. И зачем только родители настояли на пышной свадьбе с кучей гостей. Для кого весь этот пафос?» Они со Славиком вообще не планировали свадьбу в ближайшие два года. Расписались бы как-нибудь, и дело с концом. Соня увидела на экране фотку Славы и виновато улыбнулась. Она названивала ему утром, но его телефон все еще был выключен. Даже в шутку спросила за завтраком у отца, не сбежит ли жених перед алтарем. Опять же родители вынудили Соню на время вернуться домой. А уже после свадьбы снова переехать к Славику. Боже, да почему у них столько предрассудков? Живя вместе, она хотя бы знала, где носит ее женишка. Забрав из рук мамы телефон, Соня сразу приняла видеозвонок. «Эй, привет!» Улыбнулась в экран и тут же нахмурилась. Славик сидел за рулем машины. В деловом костюме и даже с галстуком. Неужели собрался куда-то ехать? «Привет, детка. Извини, вчера телефон разрядился. Я не успел тебя предупредить» чтобы не ждала в ресторане. Парни буквально силком вытащили меня из квартиры и потянули в клуб провожать мою холостяцкую жизнь. Потом дрыг до обеда, а как проснулся, увидел, что телефон сдох. Соня проворчала под нос ругательства, но лишь для вида. Она доверяла ему как себе и знала, что вся ситуация была под контролем. Слава улыбнулся и подмигнул. Напряжение сразу спало. Ладно, простит ему этот маленький косяк. «Давай встретимся. Хотя бы час проведем вместе. Я так соскучилась!» Законючила она, но Славик отрицательно качнул головой. «Я тоже соскучился, но сегодня уже никак не выйдет. У меня деловая встреча через двадцать минут. Давай после!» Настаивала Соня. «Не знаю, как надолго затянется. Я так толком ничего не понял, вроде какой-то банкир решил вложиться в наш проект. И у меня есть два часа, чтобы убедить его. В суматохе собрался». Уже даже практически опаздываю. Решил сначала тебе позвонить, чтобы не думала, будто я сбежал. Славик рассмеялся, но Соня не оценила юмор. Наоборот, нахмурила брови. Дурацкая шутка. Пусть он только попробует бросить ее возле алтаря перед сотней незнакомых людей. А может и двумя сотнями. Мама как-то слишком разошлась с приглашениями. На пятидесятом Соня сбилась со счета и махнула рукой. «Бесконечные важные гости. Это для отца. С ее же стороны будет только подруга. Ну и со стороны Славы. Родители и три друга. Веселая выйдет церемония. У нас завтра свадьба, а на уме одна работа». Вздохнула. «Хотя ты прав. Нужно цепляться за любые предложения, особенно теперь». Соня мечтала быть независимой от родителей. И в финансовом плане тоже. Возможно, если тот банкир вложится то их проблемы уже в скором времени разрешатся. Было бы неплохо. Езжай, покори его. Я в тебя верю. Если договоритесь, то приглашай его на нашу свадьбу. И если не договоритесь, все равно приглашай. Позже дожмем. Вот это моя девочка. Славик послал воздушный поцелуй. Увидимся завтра. Люблю тебя. Я тебя. Если у Славки выйдет договориться с потенциальным инвестором, Это будет самым лучшим подарком на свадьбу. Ей было дико любопытно, кто и как узнал об их маленьком проекте. Почему заинтересовался? Тем более банкир. Разве ему интересно вкладываться в кейтеринг, у которого еще даже нет четко продуманного плана? Хотя какая разница? Деньги лишними не бывают. У Славки хорошо подвешен язык, и ее жених точно сумеет найти аргументы для будущего стартапа. Она бы тоже с радостью поехала навстречу. Уж вдвоем бы они уломали банкира. Соня — сова по натуре, и встать в половине пятого утра для нее — та еще каторга, а завтра сложный день. Махнув рукой, девушка улеглась на кровать и загрузила любимую соцсеть. Маруська, ее подруга детства, уже вовсю хвасталась своим платьем подружки-невесты и кидала сторизы о том, какой завтра будет крутой день. Кажется, ей не терпелось больше, чем самой Сони. И кто из них выходит замуж? От скуки она решила потрещать с подругой. Набрала ее по видеосвязи и уже через минуту увидела на экране Маруську с широченной улыбкой. «Привет, будущая Бородина!» «О да, София Бородина!» Ей до дрожи в коленках нравилось это сочетание. Звучало безумно пафосно. «Судя по сторизам, моя хорошая, свадьба завтра у тебя, а не у меня». Соня рассмеялась, а Маруська громко фыркнула. «О, нет-нет-нет, я до тридцати точно замуж не выйду». Открестилась она, а затем добавила. «Сначала карьера, потом все остальное. До сих пор не понимаю, как ты решилась пойти на поводу у родителей». «Ты же знаешь, что мне поставили жесткий ультиматум». Соня вздохнула и горько улыбнулась подруге. Папа даже слышать ничего не захотел. И мама его поддержала. Как узнали, что я целый год живу уже не с тобой, а с парнем, весь мозг мне выили. Да, неловко вышло. Маруська виновато улыбнулась, хотя ее вины в той ситуации нет. Нагрянули, как гром среди ясного неба. Бедная подруга даже не сообразила, как отмазаться перед моими родителями. Вообще, Соне больше не хотелось мусолить пройденную тему поэтому она сразу перевела разговор. «Прикинь, сидела вчера в ресторане, ждала Славку, и вдруг ко мне подсаживается мужик, кладет на стол коробочку с кольцом, на котором огромный бриллиант, и заявляет, выходи за меня!» «О, папа!» Маруська от удивления раскрыла рот. «Фига себе, А ты? А что я?» Пожала плечами. «Отказала?» «Ну и зря!» Подруга широко ухмыльнулась, и, приблизив лицо к экрану, заширтала вдруг. «Кольцо с брюликом так просто не дарят. Ты уверена, что не знаешь мужчину? Может, ухаживал за тобой до славки, а ты его отшила?» Соне даже не нужно было задумываться. «Нет, точно не знаю. Марусь, он старше лет на десять, а я со стариканами не общаюсь!» выкрикнула со злобой. Да с какой радости ей приходится оправдываться. Соня думала, Марусь ее поддержит и назовет незнакомца больным на всю голову. Может, ты его и не знаешь? Но он тебя, да? Или думаешь, что мужики за тридцать постоянно с собой в кармане носят кольцо? Типа вдруг подфартит подкатить к красотке с предложением? Соня понимала, что подруга права. Но от одной лишь мысли об этом у нее волосы на затылке вставали дыбом. Не хватало еще обзавестись маниакальным сталкером накануне свадьбы. Она задумалась, стоит ли рассказывать об этом отцу или Славику. А вдруг это было спонтанное предложение? И никакого криминала нет? Чем больше она об этом думала, тем сильнее крепла ужасающая мысль. Все неспроста. «Ой, я просто пошутила, что ты так напряглась? Мало ли идиотов на свете, забей! Завтра ты выйдешь замуж, и все забудется!» Остаток разговора подруга хоть и пыталась отвлечь Соню от дурных мыслей, но время от времени перед ее мысленным взором Снова и снова мелькал тот незнакомец. Его хищная улыбка и жесткий взгляд. Даже слова звенели в ушах. Никто не смеет бросать вызов охотнику. Почему охотник? Кто он такой? И почему заинтересовался ею настолько, чтобы сделать предложение? Кажется, эта тема еще не скоро забудется.